Пояс и нож он купил себе сам, а место за хозяйским столом, нормальную одежку и все прочее положенное по обеспечил ему левота. А так все осталось по-старому, включая кулачные бои, до которых левота по молодости был изрядно охоч, несмотря на многочисленные травмы. Левота рос поджар тоже. теперь уже не холопом, а спутником, все время вместе, Из одного котла ели, одним девкам подолы задирали, вместе учились с оружием управляться и товары считать. А потом поджар опять выдал коленце. Женился. И не на ком-нибудь, а на дочке, уважаемого в Новгороде купца, которую по родовой, можно сказать, привычке обрюхатил. Только в отличие от папаши сбегать не стал, а посватался. Купец дочку любил.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 и огонь пожирал огнищанина вместе со всем семейством, включая дядьку, который когда-то свидетельствовал о рождении Паджара. Но остался двор, пашни, скот, холопы, и все это унаследовал Паджар. Невелика проблема с его-то связями. Дом отстроили и стали использовать в качестве загородной базы для наемников. Например, Хлёдвер со своими головорезами.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 Обоих фортуна обрекла на холопство, и оба сумели ее перебороть.